Глава 19 Чем хороша шизофрения? Всегда можно посоветоваться с умным человеком Как решать проблему, возникшую в голове Хотя забавно, что сердце стало действовать на мыслительный процесс Я пока не знал Искать хорошего психотерапевта или таблеточки В условиях города занятие непростое Как каждый разумный человек, не знающий, как выйти из затруднительной ситуации, я решил эту самую ситуацию проигнорировать. Хотя бы на время. А там уж посмотрим. Тем более, пока я болтал с башкой по поводу башки собственной, во дворе появилась громбаба И не одна. По правую руку от нее шла кора, чуть прихрамывая и явно находясь в некой прострации я же говорил она должна была выжить со своей имитацией а вот на руках громуша несла психа присыпанного кирпичной пылью что я кинулся навстречу обозначив в одном коротком слове все что хотел выразить живой ответил огром без всякого удовлетворения только явно не в порядке я мельком и оглядел крикуна Руки, ноги целы, видимо, хран нет. Значит, что-то с внутренними органами. Хреново. Правда, есть у меня сканер и целитель на полуставке в квартале. Вывод один. Надо спешно возвращаться. В этот момент псих открыл глаза и слабо улыбнулся. «Опять мне прилетел ошиб», — сказал он. Я попытался использовать ударную волну. Вроде даже получилось, но все равно. Говорил он с трудом, делая небольшие паузы, точно набирая сил для каждого слова. «Как себя чувствуешь?» «Дышать. Тяжело». Не стал храбриться и играть в героя-псих. «И болит. Здесь». Он указал в область чуть ниже сердца. На самом деле диагноз я хреновый. Могло прилететь куда угодно. Что там, селезенка, легкая, желудок. В общем, нужно торопиться. «У нас есть хороший лекарь», — подошла башка. «Даже кости сращивает». Я прикинул. «Идти до Молчанов чуть дольше, чем до нас». К тому же никто не торопился доверять женщине, которая читала мысли с такой же легкостью, как за хлебом ходила. «У нас тоже», — ответил я. «Выдвигаемся. Гром, забери все, я несу психа». «Шипастый, извините». Меня позвал тот самый мальчишка, который пытался без мыла влезть в любую щель. Мы тут собрали камни и еще кое-что. Помимо кристаллов он протянул мне странную сморщенную конечность. «Если бы не массивное предплечье почти как у моряка Папая, ее можно было бы даже назвать человеческой. И еще там две живые гарпии, мы связали им руки». Подтверждая слова пацана из подъезда, вывели пленец. «Блин, про этих ощипанных куриц я совсем забыл. Что самое забавное, валькирии действительно лишились крыльев и теперь предстали в образе обычных женщин только невероятно испуганных. Хотя я их понимаю, ничего хорошего им точно не светит. «Именные способности, живо!» рявкнул я, давая понять, что не намерен вести долгих переговоров. «Каменюка», торопливо ответила первая. «Молодая еще девчонка, некрасивая, нескладная, невероятно испуганная». Могу прикосновением заставить человека окаменеть на какое-то время». «На какое время?» «От нескольких секунд до полуминуты. Это основная способность». «Пацан!» Я позвал того самого говорливого молчуна. «Подойди и возьми ее за руку». «Господин Шипастый!» Залепетал тот. «Господа в Париже, у нас товарищи, живее не зли меня!» «Шипастый, это уже слишком!» Башка сделала шаг вперед и тут же осеклась под моим взглядом. Увидела в глазах что-то такое, к чему не была готова. Поэтому нетвердым голосом продолжила. «Ладно, безопасник давай». «Безопасник?» «Вот уж никогда бы не подумал. С виду дрыщ дрыщом. Хотя кто знает, как у молчанов раздаются способности». В любом случае, пусть безопасник и боялся, но субординацию он нарушать не стал. Приблизился к плененной валькирии с поэтическим прозвищем Каменюка и взял за одну из рук, связанных за спиной. «Ромео и Джульетта города. Сейчас расплачусь». «Пара секунд, не более», — только и успел сказать я. «Весьма вовремя» потому что безопасник тут же грохнулся, как подкошенный. Я потыкал его пальцем и разочарованно вздохнул. Камнем паренек не стал, хотя мышцы действительно окоченели, словно тот умер и долгое время пролежал в ледяном подвале. Понаслаждаться подобной картиной мне не дали. Каменюка оказалась послушной пленницей. Не прошло и пяти секунд, как безопасник поднялся на ноги. «Помятый!» Чуток растерянный, но, судя по всему, вполне боеспособный. «Молодец!» — я похлопал его по плечу. «Возьми с полки пирожок». «Теперь ты!» — указал я на вторую. Даму средних лет с внушительным бюстом, которая, впрочем, даже будучи на коленях, скривила свою симпатичную мордашку, словно судьба засунула ее в свинарник, и теперь этой особе царских кровей приходилось нюхать навоз. Если мне не изменяет память, именно ею я сломал трильяж. «И что? После этого вы отпустите нас?» — усмехнулась она. «Нет, молодец, конечно, что сохраняет твердость духа даже в такой сложной ситуации. Сказать честно, подобное дорогого стоит. В другой раз я бы с ней подискутировал, постарался найти психологический подход и все такое». Но сейчас мой человек, возможно, умирал. Удар вышел сильный, пусть и без замаха. От неожиданности строптивая валькирия потеряла равновесие и завалилась на бок. Из ее аккуратного носика потекла кровавая сопля, а на глазах выступили слезы. Скорее, не от боли, а от неожиданности. Видимо, били эту красавицу нечасто, потому что вся самоуверенность слетела с Валькирии так же быстро, как волосы с новобранца в учебке. Жестом я приказал людям башки поднять пленницу обратно на колени. Молчуны даже на своего лидера не посмотрели, выполнили приказ, не задумываясь. «Имя!» — повторил я, глядя в мокрые от слез глаза Валькирии. «Умажница. Способности!» «Я просто не понимаю». Растерянно пробормотала она, окинув собравшихся взглядом, будто искала у кого-то из них защиты. Это зря. Здесь поклонец крылатых бабиш нет. На сей раз я не ударил сразу, а попросту поднял руку, прозрачно давая понять свои намерения. Сработало. Бумажница зажмурилась и одновременно с этим стала быстро говорить. Вот почему так нельзя сразу. Превращение небольших материальных объектов в бумагу. Все способности крутятся вокруг этого. Я опустил руку, подошел к разрушенной стене и взял обломанный кирпич. После чего вернулся и вручил его в связанные руки бумажницы. Демонстрируй. Девушка закусила окровавленную губу, глядя на меня как минимум с классовой ненавистью пролетариата, который смотрит на буржуазию. Ну да, видимо, она не поклонится Садамаза, больше за адекватные отношения. Хотя, судя по ее гонору, к такой медузе-горгоне в нашем мире на хромой казе не подъехать было. Однако, несмотря на всю гамму чувств, которые испытывала Валькирия, мой приказ она выполнила. Грани кирпича стали светлеть, пока действительно не превратились в довольно плотную бумагу но вдруг искусственный камень взмахнул крыльями, обернувшись подобие птицы, и выскользнул из рук бумажницы. Целлюлозная печуга, минуя множество расставленных пальцев, которые пытались ухватить ее, взмыла в воздух и проворно направилась к дальнему выходу из двора. С той стороны, откуда появились валькирии. «Угу, все понятно. Маляву сестричкам решила заслать». Фу ты, черт!» Общение с зэками меня испортило. Крики, шум, гам. И лишь мой голос прекратил этот балаган. А сказал я только одно слово. «Кора!» Я даже не успел понять, что именно поднялось с земли. Однако бумажная птичка рухнула вниз, словно в нее попали крупной дробью а после поползла уже ко мне, зажатая с двух сторон будто магнитом, кусками развороченного железа. «Занятно», — сказал я, освобождая печугу из лап магнита, чтобы тут же порвать ее на мелкие куски. Любопытно, но как только я провел подобную процедуру, остатки бумаги перестали трепыхаться. «Да уж, птичку действительно жалко». Бумажница закрыла глаза, явно приготовившись к удару. Однако бить я ее не стал. Какой смысл? Гром, положи пока психа на скамейку и загружайся. Ора, на тебе пленники. Связывать глаза им не будем, иначе полдня топать придется. И живее, живее. Шипастый. Спасибо. Башка подошла ко мне, пока остальные занимались выполнением приказов. Благодаря этим продуктам у нас еще есть шанс». «Не за что», — ответил я, внимательно глядя в ее глаза. Причем не стеснялся думать все, о чем хотел. О смазливой мордашке башки и остальном соблазнительном теле, о том, что выбор был между большой кровью и торговлей, о грядущем столкновении лбами двух группировок. «Потому что двум прайдам на одном скудном клочке земли не ужиться, только если...» «Мы можем раз и навсегда разобраться с валькириями, если будем действовать сообща», сказала Башка. «Только если не найдется общий враг, с помощью которого можно будет поживиться и разделить сферы влияния». Я внимательно посмотрел на лидера Молчунов мысли читает или просто слишком умная. Занятно, но именно сейчас башка заметно волновалась. Либо она прекрасная актриса, что тоже нельзя сбрасывать со счетов, либо сама до этого допетрила. Я подумаю, — ответил я, удостоившись довольного кивка. Вот еще раз уж обещала. Она выгрузила из инвентаря пластиковый ящик на две трети заполнены бутылками с прозрачной жидкостью. Явно где-то склад нашла. На белой этикетке английскими буквами красовалась «Столичная водка». Это, конечно, не та столичная, которую я знал, но на безрыбье и щуку, как говорится, раком. Подгон я забрал, решив не играть в гордость, без всяких заявлений. «Нам, мол, от вас ничего не надо». «Водка, она и есть водка!» «Шипастый, если тебе что-нибудь понадобится, всегда обращайся!» Протянула руку башка. Я даже чуть не ляпнул, что у нее нет ничего, что она еще может предложить мне. И только потом понял, что это не я. Шипастый никогда бы такого не сказал, даже оппоненту, который значительно слабее. Значит, этот чертов артефакт слишком сильно действует на меня. Иногда лучший ответ — это молчание. Поэтому я просто пожал протянутую руку и кивнул. А после махнул остальным и подхватил психа. «Шип, я не умру?» — Вкрадчиво спросил тот. «Нет, конечно. Тебя хрен убьешь», — ответил я. Хотя сам себе не верил. Выглядел псих хуже некуда. Краши в гроб кладут. Даже тот самый обнаруженный коллега в подъезде с отказавшими ногами по сравнению с нынешним крикуном был явно моделью в рекламе Маргарина. Этого же можно лишь размещать на баннерах клинической больница номер три. Ставим на ноги в безысходных случаях. Несмотря на мои опасения, продвигались мы довольно быстро. Даже с навьюченной гром, двумя пленницами и психом у меня на руках шли намного проворнее, чем не так давно в обратном направлении. Вот что похмелье с человеком делает. Ну, еще желание поскорее доставить раненого в лазарет. Надо отметить, что двигались мы в нарушении всех уставов, даже не пытаясь прикрываться от возможного нападения. Захоти валькирии или кто-то еще взять нас сейчас. То сделали бы это голыми руками. Я это понимал и пытался оправдаться как мог. Крылатые бабы не скоро еще отправятся от удара. Шутки ли? Лишиться десяти боевых единиц из двенадцати за одну вылазку. С таким командованием и врагов не надо. С другой стороны, кто мог знать, что у меня окажется сердце культа? Довольно сильно настораживал один факт. Это отсутствие монашки. Решила больше не рисковать своей шкурой? Вряд ли. Она повернутая на всю голову, да еще фанатичка каких поискать. Тогда что случилось? Ответ был, и он мне не нравился. Значит, у монашки нашлись более важные дела, чем убийство лидера враждебной группировки. Однако на сегодня с неприятными сюрпризами было еще не закончено. От нашего квартала тонкой полосой шел черный дымок. У меня даже внутри все похолодело. Почему-то стало понятно, чем занималась монашка. Пока одна часть ее отряда развлекалась со мной, остальные решили взять более важный стратегический пункт. Место, где было много еды и оружия. И которое оказалось ослабленное за нашего ухода. Что? «Не ожидали?» — усмехнулась бумажная, повернувшись к нам. Засохшая кровь под носом уже покрылась потрескавшейся коркой, отчего брезгливое выражение на лице стало еще более мерзким. Поднявшаяся внутри меня злость не успела дать возможности выплеснуться. Громбаба среагировала быстрее. грозно пододвинулась и от души мазнула бумажной по лицу. Не скажу, что удар вышел хорошо поставленным, но валькирии его хватило. Она завалилась на землю, приложившись симпатичным личиком об асфальт. Да эта красотка огребает еще чаще, чем псих, честное слово. Сука! — констатировала свое поведение Громуша. Согласен, — сказал я. И даже испугаться не успел, как нам навстречу проворно устремилась гигантская муха. У меня тут же от сердца отлегло. Значит, отбились. «Рассказывай», — приказал я. «Большая группа валькирий», — стал отчитываться Крыл. «Больше десятка. Точнее сосчитать не смог. Напали внезапно. Слепой только тревогу поднять успел». Я скривился при фразе «точнее сосчитать не смог». Однако ее не прокомментировал. «Что с остальными?» «Все живы?» Разве что Алиса сильно потратилась. Она еще и не в самом лучшем состоянии была, сам понимаешь. Намекнул Крыл на нашу вчерашнюю вакханалию. Если бы не ее защитный круг, нам бы точно хана. А так убили двоих, еще парочку ранили. Я громко выматерился. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот тебе и готовый лекарь. Вот тебе и вылечили психа. Хотя меня заинтересовало еще одно. «Разве монашка не смогла перекастовать Алису?» «Не-а», мотнул мушиной головой крыл. «Пыталась, но не смогла. Потому они и отступили». «А вот это интересно!» «Очень интересно!» «Вопрос был один. Почему?» «Но с этим я решил разобраться чуть попозже». Мы подошли к стене, где нас уже встречал слепой. Честно сказать, таким радостным старика я давненько не видел. «Шипаш ты! А я уж думал... Шо, Хана!» — признался он. «Хреном! Еще повоюем! Помоги с психом, только аккуратнее, не контуй!» С невероятным трудом мы все же преодолели стену, оказавшись внутри квартала. Ну, надо отметить, что досталось дома не особо сильно. С одной стороны немного обвалилась крыша, от которой и шел дымок. Но огня не видно. Думаю, слепой всякого уже проверил повреждение. И если не бегает, как полоумный, то все в порядке. Где Алиса? спросил я. Ушибя шип. Потратила шильно. Отдыхает. Поднимая на ноги. Психа на стол. Шип, живо! Я стал терять терпение, и старик рысью убежал ко второму дому. "С этими что?" спросила Громбаба, указывая на пленниц. Валькирии уже заняли привычное положение, стоя на коленях и глядя снизу вверх. Вот только очень уж по-разному. Если взгляд Каменюки был испуганным, даже затравленным, то бумажница смотрела с нескрываемой злобой тут дело не в промывке мозгов она действительно нас ненавидела как явление убить их сказал незнакомый мужик у меня в голове за что вторил ему другой первая совсем девчушка они враги всех под нож будьте милосердны как и отец ваш милосерден Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Ой, да заткнись ты уже, дура. У меня даже во рту сухо стало, будто вновь похмелье подступило. Задавать вопрос, что это еще за хрень, я не стал. И так все понятно. Меня же предупреждали по поводу артефакта. Вот только никто не говорил, что в результате низкой заполненности энергии так будет рвать кукуху. Все, кого тот самый жрец умертвил, создавая сердце культа, теперь пытались выбраться наружу. Первая плохая новость. Вторая? Их было дофигища. И все они оказались не в ладах друг с другом. Шип, так что с этими? Повторила свой вопрос Громбаба. Подвал, где держали зеков, только отдельно. Вот эту, я указал на бумажницу. Туда, где рядом не будет никаких предметов. Уж слишком она прыткая. Если понадобится, свяжите по рукам и ногам. Кора тебе поможет. А «Да я вроде и сама с этими плюгавенькими справлюсь. Хмыкнул Гром. «Нет, Кора поможет!» — отрезал я. К моменту окончания нашего разговора из подъезда вырулила Алиса. «Ну да, согласен. Выглядела она более чем хреново. Такую «красавицу» замуж не возьмут. Однако никаких ран на теле нет, уже хорошо. «Шип, мы вообще-то тут героически оборонялись!» — слабо возмутилась она. Мог бы проявить немного уважения. Фу! Ну и несет же о тебя. Ты по каким помойкам шарился? Времени нет, вон!» Указал я на психа. Я и раньше видел, как за считанные секунды человек собирался, разительно преображаясь. Обычно это происходило с опытными военными, которые уже не раз нюхнули пороху. Сейчас Алиса не уступила им ни на йоту. Тут же перешла в боевую трансформацию и решительно направилась к психу. «Что с ним?» — спросила она на ходу. «Ты мне расскажи, выглядит очень хреново». Когтистые пальцы кровавой ведьмы легли на тяжело поднимающуюся грудь крикуна. Несколько секунд, пока шла диагностика, растянулись в вечность. И, наконец, Алиса вынесла свой приговор. «Все очень плохо, Шип». Селезенка в клочья. Большое внутреннее кровотечение. Я, конечно, постараюсь кое-что сделать, но... Что оно? У меня внутри похолодело. Но я не смогу его исцелить. Множество безмолвных скорбных взглядов устремились на меня, понимая, что значат слова «Алиса». «Однако я не был согласен с подобным вердиктом. Пока есть малейшая возможность, за нее надо цепляться, невзирая на цену. Крыл, собирайся. Ты летишь к молчунам».